Глава седьмая. О злом совете Шемякиным. Заслоняя глаза от заходящего солнца, толстый, длиннобородый Тивун Евстратыч важно идет в богатой однорядке, по мельничной плотине худоводной речки Можайки. — Эй, юшка, дуй тя горой! — зычно кричит он. — Куды ты заткнулся, старый клин? Только подходя к мельничному колесу, увидел он старого плотника, проверяющего вновь забитые колья, оплетенные хворостом. И что ты делаешь, лихой дьявол? С гневом крикнул ему тивун. Плотник Юшка досадливо нахмурился обернулся. Это был складный, жилистый старик, знавший себе цену. А ты что орешь ты, как скаженный, сказал он спокойно. Какой бес тебя укусил? Ах ты, старый пес пуще, закричал Евстратыч. Уж улью тештей на ложку. Гляди-ка, солнце-то где? А у тебя ничто не готово? Воевода-то что повелел? Все заслоны плотин в борзе спущать. Ах, ежова вот твоя башка. Ахл бы ты, дядяной субе, глядя. сердито оборвал старый юшка Тивуна и презрительно пробормотал. И что же, свиное узорочье? Евстратыч совсем сбесился. «Как же ты, холщевые порты, тивуна дворского можешь так лаять?» «Сам из холщевых портов, из сирот, в тивуны вылез. Мы и без тебя знаем, что делать. Спеси-то много, а только собака-то и в соболе и шубе блох искать будет», — отрезал старик, и, не глядя на тивуна, стал указывать сиротам, где подсыпать надо на хворост глины до да щебня. «Матриюшка», — пригрозил ему вслед тивун, — «да князя доведу». Озорной старик в ответ выгнал зад свой к Тевуну и, похлопав себя по мягким частям, крикнул с вызывающей дерзкой веселостью «Накося!». Тивун плюнул от злости и пошел прочь с плотины. А Юшка громко крикнул своему помощнику, чтобы Евстратыч слышал Тивун тоже тоже!» «По бороде-то блажен муж, а по уму вскую шаташься!» Но ну да пропади он, а ты, Степан, спущай все затворы, потешим воеводу!» К ночи наводним до краев все рвы и у града, и у посада. Третий день сироты, мужики и женки с рассвета до темноты на четыре вытя работают вокруг града Можайска и перед посадом его. Как только ведомо стало, что великий князь из Курмыша улух Махметом отпущен, а Шемяка из Галича в Углич побежал, приказал князь Иван Андреевич засеки делать и мосты на Москве-реке подрубить». В лесах вокруг Можайска уже все дороги прямоезжие и окольные завалены засеками из цельных дерев. Лежат дерева там сучьями и вершинами навстречу ворогам князя Можайского. И мосты везде уж подрублены. Молится князь с духовенством в соборе предчудотворной иконой Богоматери, что явилась при отце его, князя Андрея Дмитриевича. Воевода же его смотрит, чтобы вокруг града на одну версту от стен отступя крепче и выше засеки валили чтобы, укрепив плотины на Можайке и Петровке, что в Москву реку у Можайска впадают, наводнить все рвы градные предстенные. Нет теперь ни проезду, ни проходу к Можайску, кроме тайной дорожки окружной чужим неведомой. Скачут по той дорожке день и ночь гонцы с Иваном Старковым и прочими в Москве князь Иван Андреевич через Звенигород ссылается, да с Сергиевым монастырем, да через Рузу и Тверь и с самим Шемякой. Что в далеком угличе в тайне рать собирает. Ну, у князя одно, а у сирот свое на уме, свои дела. Во что, Семенович, Тивунтон на тебе ярился? спросил Степан у Юшки. С жиру бесится? Видишь, какой ходит боярин брюхатый. А ему горе в чем? Жнет, не сеет, ест, не веет. Не то, что у нас хлеб с солью доводится голью. Он нас же, сирот, урежет, — заговорил со злобой ражий парень, опускавший заслон. С каждого сощипнет ирод. Вон посурил овса на конь под волокна. Примечание лукно, деревянная посуда с обручами меры емкости. Конец примечания. — А где наши кони овесты ели? — А нам, где пшено да заспой всеной? голосисто выкликнула Жонка, притащившая их ворост. — Ну что ты, Марфуш, не гневи бога ответил ей парень передразнивый голос Тивуна рад бы и кашки сварить да видишь куры крупу расклевали тать он резко отчеканил старый плотник потому и не боюсь его что он князем грозится а сам князя боится ворода у его апостольская да усок дьявольский что ж поделаешь кому кнут довольнее в руки а кому хамут на шею бавит матка его женка была любится лютая согрешила не то с боярином, не то из духовных с кем. По то рука у его есть. наверх добавит маткин-любленник его вытащил. А ляд с ним отмахнулся Юшка. Не до его ныне. Вот пойдет на нас великий князь московский, лихо нам будет и сечи, и пожар, и глад, и полон. Эх, беда горькая, вздохнул Степан. По что только мы, князь наш с шемякой спутался? Были бы мы в стороне, сидели б смирно и ели б жирно. — Верно, — одобрил Юшка. В землю б да укрылся, ток мы бы глаза того не видали, как наши христиане, словно поганые, у христиан же полон берут. Нас, сирот, жен и детей наших холопами делают, продают бусурманам в неволю. Не так все стало, как думал князь Иван Андреевич. Прошло вот уже недели три, а укрепление в Можайске... Слава богу, и ныне ему совсем не надобно. Крепко засел в Москве великий князь с татарами, не до Шимяки ему теперь. Шемяка же в тайне ушел из Углича и стал с войском в Рузе, в ограде своем удельном. Сюда же по вызову спешному прискакал сегодня из Можайска и князь Иван Андреевич со своей стражей. Князь Дмитрий Юрьевич самолично встретил дорогого гостя на Красном Крыльце и, накормив его обедом, прямо повел в свою переднюю, где уже сидели за медами и водками все их друзья и доброхоты. Были тут бояре, воеводы, дьяки, гости и купцы, галецкие, можайские, тверские и московские, попы и черницы из Чудова и Сергиева монастырей и сам богатый гость Иван Федорович Старков, что ночью еще из Москвы пригнал. Спешили все, чтобы в два дня совет закончить, да поспеть куда надо. В дверях передний князь, Иван Андреевич склонился к Шемяке и спросил в полголоса, «Какие из Москвы вести?» «Боится Василий-то. За стенами хранится!» Громко, со злой усмешкой ответил Шемяка и добавил еще громче, «Да ничего, уследим птичку, когда из гнезда выпорхнет. На то у нас и ястребы есть». Он громко расхохотался, а кругом подхватили злорадно и угодливо. «Нет, теперь не сорвется с когтя. Ощиплем все перышки» а то не в меру властен стал. Не только мы купцам, а и боярам обиды чинит. Когда все затихли, Шемяко сел за стол, отпил водки и заговорил снова. Все ныне мы в купе, и все купно напряжем мышцы своя на борьбу с ворогом нашим лютым. Клянусь я, с тобе, князь Иван Андреевич, боярам и гостям великого князя Тверского Бориса Александровича и московским боярам и гостям, и то бей, Иван Федорович, в особину, и отцам духовным, ибо они за правое дело наши молельщики и наши способники. Дмитрий Юрьевич поклонился всем в пояс и, приняв ответные поклоны, продолжал, снова садясь за стол, «Злодей и душегубец князь Василий, брата моего ослепивший, ныне с татарами погаными всех нас имения, казны и вотчин лишить хочет». Яко волк ненасытный, жаждет крови испить нашей, и все от нас отъяти. Двести тысяч рублей откупа посулил по субьон он царю Казанскому, да еще много от золота и серебра и от одежды. «Да живем с ним, до да клюки, что ни хлеба, ни муки!» Яростно выкрикнул боярин Никита Константинович Добрынский. «Истина, истина, многие и великие тяготы на нас окаянный кладет!» Зашумели кругом. «А где возьмем?» Через силу и конь не тянет. Все может Каин, братоубийца, вскакивая со скамьи, еще яростнее заговорил Шемяка. В железо и меня он ковал, и кого хошь закует, ослепит и убьет из корысти и лютой злобы. Всю старину, отчину и дедину порушил, а вы, бояре тверские, и то доведите князю своему, Борису Александровичу, что Василий-то крест целовал царю Улу Махмету отдать ему все княжение Московское и все города и волости других князей. Сам же хочет он сесть на Тверском княжении, князя вашего согнать, и из Твери его выбить. Шемяка позельнев весь от гнева, тяжело сел на свое место и жадно припал губами к стопе с медом. — А татары? — спросил среди наставшей тишины молодой тверской купец Кузьма Верьянов, Не захотят они окуп из рук выпущать. Насторожил всех этот разумный вопрос и смутил многих. «Что с Василием берут, и с того с нас в половину возьмут», ответил Никита Константинович. «А ежели столько же зато не дадим мы поганам ни городов, ни властей, наипаче княжеств своих?» Твердо и дерзко сказал это боярин Добрынский, а все сидят тихо. Решения в уме не имеют, смотрят на Шемяку. Ждут, что скажет. Но Дмитрий Юрьевич не мог уж говорить более, и слово взял Иван Андреевич. «Нам, князьям», — заговорил он, как всегда, вяло и лениво, но глаза его хитро выглядывали из-под одутловатых тяжелых век и бегали, как мыши. «Всем нам, — говорю, кто тут есть, — надо б на разумом добре все обмерить. Нас Москва давно уж слугами сделала, а ныне хочет и в рабство поганым отдать». «Вот в чем беда наша, а не окуп!» «По что нам окуп давать за Василия? Пусть в полоне будет!» «Вы же помыслите о себе, бояре и гости, и купцы, и вы отцы духовные!» «Всех нас, жены детей наших, все имение казну и все вотчины наши дает князь Василь Васильевич в руки агарин поганых на веки веков!» «Да воскреснет Бог, и расточатся в рази его!» — воскликнул, вскакивая сухой седобородый чернец, приезжавший недавно в Галич к Шемяке. — Братья и сынове, сейчас наступи и в горести соедини сердца наши. Аз есть раб Божий Поликарп из Сергиева монастыря. Молю вас, братья и сынове, помыслите токмо о поругании святынь храмов божиих. Осквернят огоряне сосуды и ризы церковные, захватят кресты и оклады золотые, наложат на всех дани и выходы, «Поставят над нами, как при дедах наших было, баскаков, сборщиков своих поганых мытарей. Ополчимся же на горяны, прекратим свои распри, братоубийство и разорения, якоже...» Монах неожиданно смолк, так как боярин Никита Константинович, ущипнув его, дернул зарясу. Отец-поликар понял, что говорит не то, что надо, и, переменив мысль, заговорил с новым пылом, «Смирим!» Мышцей своей братоубийцу Каина, князя Василия, Иуду, предающего церковь Христову. В железо Василия Каянного перебил монаха неистовым криком Иван Федорович Старков. В заточение навеки, а перед тем ослепить, как ослепил он князя Василия Косова. Дрогнули все от всполошного крика, гулом и гомоном загудела передние шемяки, словно синое гнездо разворошили. И жужжит все вокруг злом, наливается ядом. Иван Старков стоит молча и всех зорко острым взглядом осматривает. Ну Потом, когда все понемногу стихли, выйдя из-за стола, обернулся он к Шемяке и поклонился ему до земли. «Челом бью тебе князь Дмитрий Юрьевич, от всей Москвы! Приходи и садись на великокняжий стол, а мы тебе ворота в Кремль со звоном церковным отворим. Спаси нас от горести и поношений!» от живота подъеремного, от Ига поганых татар и от слуги их Василия. Поспешим же в Крестовую, тоже встав из-за стола, громко и властно молвил князь Иван Андреевич. Крест поцелуем великому князю московскому Дмитрию Юрьевичу, нарадь идти под его рукой против безбожных татар и Василия. Боярин же Никита Константинович подробно расскажет потом каждому, что и как надлежит деяти к пользе нашей. После утверждения целованием крестным на согласие помочь друг другу развели слуги дворские на покой до завтра бояр, воевод, гостей и купцов по княжам и боярским хоромам, а духовные у папа, у дьякона и у дичка разместились по чину своему и по знакомству. Хотел было и Бунко уйти вместе с другом своим тверским купцом Аберьяновым, да князь Иван Андреевич задержал его. — По времени малость, Семен Архипович. — сказал он. — Нужен ты будешь государю Дмитрию Юрьевичу. Бонко стал у дверей передней, шепнув Аверьянову, «Обожди, Михалыч, на княжем дворе. Я в борзе управлюсь». «Приходи лучше к вечерне», — ответил Аверьянов. «Буду я у правого крылоса. Помолимся вместе, а почевать к Федорцу пойдем. Моим гостем будешь». Племянник родной Кузьме Михайловичу федорец кузницу свою в Рузе держит, — Для дяди из серебра работает со своими подручными по мелочи всякой кольца, серьги, крестики тельные, а главное – блюда, чарки да ложки серебряные и оловянные льет и кует для простого звания. Идет это все на ладьях Аверьяновых из Твери и вверх и вниз по Волге, и по притокам ее во все стороны. У Мордвы, у Черемисов, у Чувашии до да у Булгар и Югорцев с большой выгодой приказчики Аверьяновы меняют эти товары кузнецкие – На меха всякие, лисья, соболье, бобровые, горностаевые, куничи, беличи, парлусовые и прочие. Вспоминает обо всем этом почему-то бунка, словно отогнать мысли хочет о том, что видел и слышал. Думает, что шемяка ему делать прикажет. Путается все в голове. И сомнения берут. Лихим и неправедным многое теперь ему кажется. Службу свою в Москве у великого князя вспомнил. «Душу хочу тебе открыть, Михалыч!» — шепчет он на ухо Аверьянову. «Жду тебя, друже!» — отвечал тот уныло. «Болит у меня сердце!» Остались в княже передней только оба князя боярин Никита Константинович, да гость богатый московский Иван Федорович Старков. «Все ли верно, что ты сказываешь, Иван Федорович?» — услышал Бунку слава Шемяки. «Верно и неверно!» С усмешкой ответил Старков. А мы по купецки не обманешь, не продашь. Не бойся, государь, воскликнул Никита Константинович. Задавим Василье, не вырвется. Вот вызнать бы токмак, как Борис Александрович Тверской мыслит, медленно молвил князь Иван Андреевич. Захочет ли он с Василием напрямки в лоб биться? Помогать-то будет, уверенно сказал Шемяков. Посовет в тайне, ну, как ранний брату моему пособлял. И коней он ему давал против Василия, и доспехов на триста конников. Не менее нас, чай, разумеет, что податься нам некуда. Коли не ослабим князей московских, они не только нас, но и его сожрут». Оглянувшись, увидел Шемяка Бунку и весело спросил князя Можайского. «А сей человека есть Бунку, который у тебя гонцами твоими ведает?» «Он самый, государь, — оживился Иван Андреевич. Через него я с тобой ссылался». Добрый нарядил он вестовую ганьбу, особливо в Москву. От Можайска до первого стана скакал мой гонец 30 верст за един гон в два часа, а потом другого коня брал и всей же часит скакал до Звенигорода. А там встречал его гонец из Москвы. Мой гонец ко мне скакал с вестями от Ивана Федоровича, а московский-то, вести от моего узнавшего, обратно в Москву гнал. Так я из Москвы а Старков от меня все в один день ведали. А ныне нам, государь, вмешался Старков, и того нужнее борзость в вестях. Прикажи Бунку и у нас ганьбу добре нарядить. Поймать надо Василия нечаянно, дабы ни народ, ни бояре того не ведали. А Москву и того ране захватить надобно. резко крикнул Шемяка. Казну Василия поймать? Его имение, княгинь? — Обмысленно все, государь мой, — сказал Никита Константинович, кланяясь, — не гребтись о чем, государь. Ведомо мне от Черницов сергиевских, что Василий-то хочет к гробу преподобного ехать. Боярин смолк, поймав предостерегающий взгляд Старкова и, откашлившись, продолжал. — Наряжено все у меня для бунку и кони и гонцы. Надо бы нам ныне же, государь, от Руза до Звенигорода, завтра кто тебе, Никита, — — Костянтинович, Бунку придет после обеда, — перебил боярина Шемяка. — А ныне нам много еще делов обсудить надобно. И что удельным, и что монастырям дать, и особливо, что великому князю Тверскому дать? Захочет ведь он кусок пожирней всех. И на быстро обернулся к Бунку князь Иван Андреевич. — Послужишь нам веры и правды? Будут у тебя угоди разные, и казной тебя, пожалуй, детям и внукам хватит. Поклонился Бунку и вышел. Сидя за ужином в покоях у племянника Верьянова, говорил Бунку другу своему Кузьме Михайловичу с печалью. Все у них купли и продажи. А о Руси и христианстве забыли. Князи наши будто и не государи, отвечал ему Кузьма Михайлович, а попы да монахи будто и не отцы духовные. «А как мы, купцы? Торговцы грешные для ради поживы?» Задумался Горько Бунко и молвил тихо. «Ныне я как проса между двух жерновов. Мелют и мелют жерновато, кожу с меня сдирают, а кому я на кашу попаду, о том и не ведаю. Отъехал я от Василья, от лютости нрава его ушел. Убил бы меня насмерть, если бы государня Софья Витовтовна тут не случилась." Ярый зелок князь-то Василий! Да Москва-то о всей Руси печется. А эти два — особе токма. Ты за кем ж теперь? За Можайским князем, аль за Шемякой, — спросил у Бунка Федорец, здоровый, рожебородый мужик лет тридцати. «Был за великим князем Василием?» — ответил Бунку. «Да за обиды его отъехал к Можайскому, а ныне вместе с Можайским к Шемяке перешел». «Все едино!» — махнув рукой, — молвил Федорец. «За всеми удельными жить беспокойно, а в Москве да в Твери как за щитом живут». Оглядев стол, он обратился к жене ласково. «Что ж, хозяюшка, стол-то пустой?» «Итак у нас гость худая. Приехали к нам дорогие гости в Филиппов пост. Все же откушайте рыбки соленые, капусты вот квашеные, репы пареной и еще уха есть. Кушайте, дорогие гости». Кланяясь, спросила хозяйка, «Ушица сейчас подам, а в печи у меня и каша пшённая с маслицем конопляным, уж не в защите». «Все, что есть в печи, на стол мечи!» — весело крикнул хозяин, разливая по чаркам крепкий мед. «А я еще с сулею достану с водкой боярской». «Газьба, газьбой!» — заговорил Кузьма Михайлович, отпивая жидного кваса. «А ты скажи мне, Федорец, что люди-то здесь в Рузе бают?» Что они о Шемяке мыслят, и что о Василье? Князь наш Борис Александрович, может, и спросит меня. Фидорец стряхнул густыми кудрями и сказал резко, «Народ за того, кто ему покой даст от рати, от набегов татарских, от полона и неволи в холопах, не хочет он и брани междуусобной, ибо разоренье от обид княжих горше татарского. За Москву стоят люди». «Ну и слава тебе, Господи!» — весело отозвался купец Аверьянов — Будет Москва сильной, будет и Тверь торговать по всей Волге до да самой Астрахани, что у моря Хвалынского. Выпьем теперь и водки за князей великих Московского и Тверского, Борису Александровичу не в обеду сие. Сам он разумеет, что без Москвы и Твери худо. Выпил бунку за Василия Васильевича и, заедая чарку боярской овсяным киселем с сытой, сказал Кузьме Даниловичу, хаша неведома." Кому я на кашу попаду, до да зарусь, и христианство живот свой отдам. Не в князе дело, а в людях. Что христианам на пользу, то и садею.